Среднее ухо. Три слуховые косточки. Млекопитающие существа особенные. Волосяной покров и молочные железы отличают нас, млекопитающих, от всех других живых организмов. Но многие, пожалуй, удивятся, если узнают, что структуры, расположенные в глубине уха, тоже относятся к важным, отличительным признакам млекопитающих. Таких косточек, как в нашем среднем ухе, нет ни у одного другого животного. У млекопитающих этих косточек три, в то время как у амфибий и рептилий всего одна, а у рыб этих косточек вовсе нет. Как же тогда возникли косточки нашего среднего уха? Немного анатомии. Напомню, что эти три косточки называются молоточек, наковальня и стремечко. Как уже было сказано, они развиваются из жаберных дуг. Молоточек и наковальня из первой дуги, а стремечко из второй. Вот с этого и начнется наш рассказ. В тысяча восемьсот тридцать седьмом году. Немецкий анатом Карл Рейхерт изучал эмбрионы млекопитающих и рептилий, чтобы разобраться в том, как формируется череп. Он прослеживал пути развития структур жаберных дуг разных видов, чтобы понять, где они оказываются в итоге в черепах разных животных. Результатом продолжительных исследований стал очень странный вывод. Две из трех слуховых косточек млекопитающих соответствуют фрагментам нижней челюсти рептилий. Рейхерт не верил своим глазам. Описывая это открытие в своей монографии, он не скрывал своего удивления и восторга. Когда он доходит до сравнения слуховых косточек и костей челюсти, Обычный суховатый стиль анатомических описаний XIX века уступает место стилю куда более эмоциональному, показывающему, как поразило Рейхерта это открытие. Из полученных им результатов следовал неизбежный вывод. Та же жаберная дуга, которая у рептилий формирует часть челюсти, у млекопитающих формируют слуховые косточки. Рейхерт выдвинул тезис – в который он сам с трудом верил, что структуры среднего уха млекопитающих соответствуют структурам челюсти рептилий. Ситуация будет выглядеть сложнее, если мы вспомним, что Рейхерт пришел к этому выводу на 20 с лишним лет раньше, чем прозвучало положение Дарвина о едином генеалогическом древе всего живого. Это случилось в 1859 году. Какой смысл в утверждении, что разные структуры у двух разных групп животных соответствуют друг другу без представления об эволюции? Намного позже, в 1910 и 1912 годах, другой немецкий анатом Эрнст Гауп продолжил дело Рейхерта и опубликовал результаты своих исчерпывающих исследований по эмбриологии органов слуха млекопитающих. Гауп представил больше деталей, а кроме того, учитывая, в какое время он работал, смог интерпретировать открытие Рейхерта в рамках представлений об эволюции. Вот каким выводом он пришел: три косточки среднего уха демонстрируют связь между рептилиями и млекопитающими. Единственная косточка среднего уха рептилии соответствует стремечку млекопитающих. и то, и другое развивается из второй жаберной дуги. Но по-настоящему ошеломляющее открытие состояло не в этом, а в том, что две другие косточки среднего уха млекопитающих, молоточек и наковальня, развелись из косточек, расположенных в задней части челюсти у рептилий. Если это действительно так... то ископаемые остатки должны показывать, как косточки перешли с челюсти в среднее ухо в процессе возникновения млекопитающих. Но Гауп, к сожалению, изучал лишь современных животных и не был готов вполне оценить роль, которую могли сыграть ископаемые в его теории. Начиная с 40-х годов XIX века в Южной Африке и России стали добывать ископаемые остатки животных неизвестной ранее группы. Было обнаружено немало находок хорошей сохранности – целые скелеты существ размером с собаку. Вскоре после того, как эти скелеты были обнаружены, многие их образцы упаковали в ящики и послали в Лондон Ричарду Оуэну на определение и изучение. Оуэн обнаружил, что у этих существ была поразительная смесь признаков разных животных. Одни структуры их скелетов напоминали рептилий. В то же время другие, а особенно зубы, были скорее как у млекопитающих, причем это были не какие-то единичные находки. Во многих местонахождениях. Эти, похожие на млекопитающих рептилии были самыми многочисленными ископаемыми. Они были не только многочисленны, но и довольно разнообразны. Уже после исследований Оуэна такие рептилии были обнаружены и в других районах Земли, в нескольких слоях горных пород, соответствующих разным периодам земной истории. Эти находки образовали прекрасный переходный ряд, ведущий от рептилий к млекопитающим. До 1913 года эмбриологи и палеонтологи работали в изоляции друг от друга. Но этот год был знаменателен тем, что американский палеонтолог Уильям Кинг Грегори, сотрудник Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, обратил внимание на связь между эмбрионами, которыми занимался Гауп и обнаруженными в Африке ископаемыми. У самой, так сказать, рептильной из всех похожих на млекопитающих рептилий в среднем ухе была всего одна косточка, а ее челюсть, как и у других рептилий, состояла из нескольких косточек. Но изучая ряд рептилий, все более близких к млекопитающим, Грегори обнаружил нечто весьма примечательное, то, что глубоко поразило бы Рейхерта, будь он жив». Последовательный ряд форм, однозначно свидетельствующий о том, что кости задней части челюсти у похожих на млекопитающих рептилий постепенно уменьшались и смещались, пока, наконец, у их потомков млекопитающих не заняли свое место в среднем ухе. Молоточек и наковальня действительно развелись из костей челюсти. То, что Рейхерт обнаружил у эмбрионов – давным-давно покоилась в земле в ископаемом виде, дожидаясь своего первооткрывателя. Зачем же млекопитающим понадобилось иметь три косточки в среднем ухе? Система этих трех косточек позволяет нам слышать звуки более высокой частоты, чем способны слышать те животные, у которых косточка в среднем ухе всего одна. Возникновение млекопитающих было сопряжено с развитием не только прикуса, о чем мы говорили в четвертой главе, но и более острого слуха. Причем улучшить слух млекопитающим помогло не появление новых косточек, а приспособление старых к выполнению новых функций. Кости, которые изначально служили для того, чтобы помогать рептилиям кусаться, теперь помогают млекопитающим слышать. Вот и оказывается, откуда возникли молоточек и наковальня, но откуда, в свою очередь, появилась стремечко? Если бы я просто показал вам, как устроены взрослый человек и акула, вы бы ни за что не догадались, что эта крошечная косточка в глубине человеческого уха соответствует большому хрящу в верхней челюсти морской хищницы». Однако, изучая развитие человека и акулы, мы убеждаемся, что это именно так. Стремечко представляет собой видоизмененную скелетную структуру второй жаберной дуги, подобно этому акульему хрящу, который называется подвеском или геомандибуляре. Но подвесок не косточка среднего уха, ведь акулы не имеют ушей. У наших водных родственников, хрящевых и костных рыб, эта структура связывает верхнюю челюсть с черепной коробкой. Несмотря на очевидную разницу в строении и функциях стремечка и подвеска, их родство проявляется не только в сходном происхождении, но и в том, что их обслуживают одни и те же нервы. Основной нерв, ведущий к обеим этим структурам, это нерв второй дуги, то есть лицевой нерв. Итак, перед нами случай, когда две совершенно разных скелетных структуры имеют сходное происхождение в процессе развития эмбриона, исходную систему иннервации. Как это можно объяснить? И вновь нам стоит обратиться к ископаемым. Если мы проследим изменение подвеска от хрящевых рыб до таких существ, как тиктаолик, и дальше до амфибии, мы убедимся, что он постепенно уменьшается и, наконец, отделяется от верхней челюсти и становится частью органа слуха. При этом изменяется и название этой структуры. Когда она большая и поддерживает челюсть, ее называют подвеском, а когда маленькая и участвует в работе уха с Переход от подвеска к стремечку совершился, когда рыбы вышли на сушу. Чтобы слышать в воде, нужны совсем другие органы, чем на суше. Небольшие размеры и положение стремечка, как нельзя лучше, позволяют ему улавливать происходящие в воздухе мелкие вибрации. А возникла эта структура за счет вида изменения устройства верхней челюсти. В нашем среднем мухе хранятся следы двух важнейших изменений в истории жизни на Земле: возникновение стремечка его развитие из подвеска верхней челюсти было вызвано переходом рыб к жизни на суше. в свою очередь молоточек и наковальня, возникли в ходе превращения древних рептилий, у которых эти структуры входили в состав нижней челюсти, в млекопитающих, которым они помогают слышать. Давайте заглянем в ухо глубже, во внутреннее ухо.